Глава девятая. Конфуции редко. Параграф первый. Конфуций редко говорил о выгоде, судьбе и человеколюбии. Примечание переводчика Конфуций не говорил о судьбе или о предопределении и запасении парализовать человеческую деятельность. Что касается человеколюбия, то он говорил иногда о способах достижения его, но никогда о самой сущности его. Параграф второй. Человек из древнии Дасянь сказал, «Как велик Конфуций! Обладая обширной ученостью, он, однако, ни в чем не составил себе имени». Услыхав об этом, Конфуций, обратясь к своим ученикам, сказал, «Чем бы мне заняться, стрельбою или кучерством?» Параграф третий. Конфуций сказал, «Церемонии требуют пеньковой шапки. Но так как в настоящее время шелк сходнее, то я последую общему примеру». Кланяться внизу, перед залою, этого требует церемонии, но ныне кланяются наверху. Это дерзко, и потому, хотя это будет вопреки всем, я буду кланяться внизу. Параграф 4. Философ был свободен от следующих четырех предметов. Предвзятого взгляда, уверенности, упрямства и эгоизма. Параграф 5. Конфуции, которому угрожали жители местечка Куань, сказал ученикам. Со смертью Вэнь Вана разве просвещение не находится здесь, во мне? Если бы небо хотело погубить это просвещение, то я не имел бы участия в нем. Следовательно, оно не хочет погубить его. В таком случае, что же могут сделать мне куанцы? Примечание переводчика Жители местечка Куан, приняв Конфуция по наружности за Янху, от которого они претерпели угнетение, продержали философа с учениками в осадном положении пять дней. Параграф шестой Один президент палаты чинов спросил у Цзыгуна «Ведь философ-мудрец?» Как много у него талантов! Дзыгун сказал, верно, небо щедро одарило его, приблизив к святости, и даровало ему много талантов. Конфуций, услышав об этом, сказал, президент палаты чинов знает ли меня? В молодости я находился в низком положении и потому знал много вульгарных низких профессий. Благородному мужу много ли нужно знать? Немного. Параграф седьмой. Лао сказал. Конфуций говорил о себе, меня не испытывали для государственной деятельности, поэтому я занимался свободными художествами. Примечание переводчика. Лао ученик Конфуции по фамилии Цинь, по прозванию Цзыкай, иначе Цзиджан, вейский уроженец. Параграф восьмой. Конфуций сказал, есть ли у меня знание? Нет, я не имею его. Но если простой человек спрашивает меня о чем-нибудь, то, как бы ни был пуст вопрос, я беру его с двух противоположных сторон и объясняю человеку во всей его полноте. Примечание переводчика. Мудрец — это наивысочайший человек к которому простому смертному трудно и приблизиться. И потому, чтобы облегчить доступ к себе, он должен снисходить со своей высоты и приближаться к нему. Параграф 9. Конфуций сказал, «Феникс не появляется, и река не посылает карты. Конец мне». Примечание переводчика. Только в цветущие времена мира и всеобщего благоденствия, по легендарным сказаниям, появляются эти благовещие знамения. Так Феникс появляется при Шуне, а при Фуси из Желтой реки вышел гипопотам с рисунками на спине, которые навели Фуси на мысль о гексограммах и дзын. Параграф 10. Конфуции при виде одетого в траурное или парадное платье, а также слепого, если сидел, непременно поднимался, а когда проходил мимо них, то проходил быстро. Примечание переводчика. Но другие и, кажется, с большим основанием дают последней половине этого параграфа следующий смысл. Когда он, Конфуций, сидел и видел проходящего, то хотя бы этот последний был моложе его, он непременно поднимался. А когда он сам проходил мимо такого человека, то непременно проходил быстро, чтобы избавить его от беспокойства сделать приветствие. Параграф 11. Янь Юань с глубоким вздохом сказал: Чем более взираешь на учение Конфуция, тем оно кажется еще выше. Чем более стараешься проникнуть в него, тем оно становится еще непроницаемее. Смотришь, оно впереди, как вдруг уже позади. Неуловимо. Но философ-человек систематичный. Он умеет завлечь человека, обогащает его всевозможными познаниями и сдерживает его правилами церемоний. Хотел я оставить учение Конфуция и не мог. И когда истощил все свои способности, оно как будто бы встало передо мною, выдаваясь. Хотя бы я хотел последовать за ним, овладеть, но у меня нет для этого средства, пути. Примечание переводчика В этом параграфе Янь-Юань выражает свой восторг и удивление пред высотой учения своего учителя, которое было бы недоступно и непроницаемо для него без методического руководства Конфуция, сначала обогащавшего познаниями по части древности и современности и уразумения эволюции, а затем сдерживавшего его поведение церемониями. Он стремился к познанию, подобно путешественнику, стремящемуся домой. Желал бы оставить его, но уже не мог, и после необыкновенных усилий он, наконец, прозрел истину. Параграф 12 Однажды Конфуции тяжело заболел. Тогда Цзэлу прислал к нему своего ученика, чтобы тот состоял при Конфуции в качестве домашнего чиновника. Но Конфуцию стало лучше, и он сказал... «Дзылу, давно уже твое поведение фальшиво. Не имея права на чиновника и обладая таковым, кого я обману, разве небо? Кроме того, не лучше ли мне умереть на руках моих учеников, чем на руках чиновников? Вдобавок, допустим, что я не удостоюсь пышных похорон, но не бросят же меня на дороге, когда я умру». Параграф тринадцатый. Дзыгун сказал, «Если вот тут прекрасная яшма, спрятать ли нам ее в ящик или же постараться продать ее за хорошую цену?» «Продать, продать», — сказал Конфуций, «я ожидаю покупателя». Параграф 14 Конфуций хотел удалиться к восточным варварам. На это кто-то заметил, ведь они грубы, как же можно? Конфуций отвечал, там, где живет благородный муж, нет места грубости. Параграф 15. Конфуций сказал, после моего возвращения из Вэй, музыка исправилась, оды и восхваления обрели должное место. Параграф 16. Конфуций сказал, Во внешней жизни служить князьям и вельможам, во внутренней — отцу и братьям, не сметь не усердствовать в делах похоронных и не пьянеть от вина. Что есть во мне из всего этого? Параграф 17. Конфуций, находясь на реке, сказал, «Все проходящее подобно этому течению, не останавливающемуся ни днем, ни ночью. Примечание переводчика. Этим Конфуций намекает на вечный круговорот в природе, на смену времен года и тому подобное. Параграф 18. Конфуций сказал, «Я не видел, чтобы люди любили добро так же, как красоту». Параграф 19. Конфуций сказал, «Например, я делаю горку» и для окончания ее недостает одной плитушки земли. Останавливаюсь. Это остановка моя. Возьмем опять для примера уравнение земли. Хотя бы вывалена была одна плитушка, и я подвинулся в работе на эту плитушку, ведь это я сам подвинулся. Примечание переводчика. Пример этот относится к учению, которое требует непрерывного труда, которым только и обеспечивается успех. Параграф двадцатый. Конфуций сказал, «Всегда внимательны к тому, что я говорил, это был Янь-Хой». Параграф двадцать первый. Конфуций сказал о Янь-Юане. «Жаль мне его». Я видел его двигающимся вперед и никогда не видел, чтобы он останавливался. Параграф 22 Конфуций сказал Бывают колосья, которые не цветут, а бывают и такие, которые цветут, но не наливаются. Примечание переводчика Все увещевание учиться параграф 23 конфуций сказал на молодежь следует смотреть с уважением Почем знать что будущее поколение не будет равняться с настоящим но тот кто в 40-50 лет все еще не приобрел известности уже не заслуживает уважения примечание переводчика По древнему толкованию, вместо «не приобрел известности», «не услышал учения». Параграф 24. Конфуций сказал, «Можно ли не следовать резонным советам?» «Да, но в этом случае важно исправление». «Можно ли не быть довольным ласковыми внушениями?» «Да, но важно, чтобы они понимались». Но если человек доволен внушениями, однако не вникает в их смысл, принимает советы, но не справляется с таким, я не могу ничего поделать. Параграф двадцать пятый. Конфуций сказал: Почитай за главные преданность и искренность. Не дружись с неподобными себе. Ошибся, не бойся исправиться. Параграф двадцать Конфуций сказал, у многочисленной армии можно отнять главнокомандующего, а у обыкновенного человека нельзя отнять его воли. Примечание переводчика. Потому что храбрость армии зависит от людей, а решимость — от самого себя. Параграф 27. Конфуций сказал, Облаченный в старый пасконный кафтан и не стыдящийся стоять с одетыми в лисью шубу — это Ю, Цзылу. В Шидзине не сказано «Тот, кто независлив и нялчен, к чему ему делать зло». Цзылу всю жизнь потом повторял этот стих. Конфуций же заметил «одного этого правила недостаточно для достижения добра». Примечание переводчика. Вызванное в человеке самоуслаждение лишает его энергии к дальнейшему следованию по пути добра и таким образом препятствует достижению высшего блага. Параграф 28. Конфуций сказал, «Только с наступлением холодного времени года мы узнаем, что сосна и кипарис опадают последними. Примечание переводчика «Так точно и благородные люди в мирную эпоху не отличаются от толпы и познаются только в годину испытаний и смут, когда они выделяются из толпы неуклонным исполнением своего долга». Параграф 29 Конфуций сказал умные не заблуждается, гуманист не печалится» и мужественные не боится. Параграф 30 Конфуций сказал, человек, с которым можно вместе учиться, еще не есть человек, с которым можно утвердиться в добродетели. Человек, с которым можно вместе идти по пути добродетели, еще не есть человек, с которым можно утвердиться в добродетели. Человек, с которым можно утвердиться в добродетели, еще не есть человек, с которым можно взвешивать должное, то есть принимать решения, сообразные с обстоятельствами и требованиями времени. Параграф 31. Колышутся и перевертываются цветы груши. Разве я не думаю о тебе? Думаю, да дом далеко». Конфуций сказал, «Не думаешь о то, что задаль».